Голова шестнадцатая. Проблемы, хмыкнул я с усмешкой, глядя на выскочившего мужика. «А?» — Протянул он, словно баран, еще глазами загадочно незнакомку. Ждал кого-то другого. Я медленно двинулся к нему. Увы, сегодня не твой день. Чего? Тупо пробасил Артур и хотел было ринуться назад, но дверь на лестницу захлопнулась прямо у него под носом. «Ну куда же ты, красавчик!» — сладостно пропела Пафи, хищно облизнувшись. В этот момент она приняла свой истинный облик, правда, проблему с одеждой так и не решила. Крылатая суккуба стояла на крыше совершенно нагая, но влажные мечты больше не интересовали Артура. Он попятился, испуганно вытаращив на нее глаза. А Пафи тем временем напирала на него, щелка острыми клыками, размахивая хвостиком из стороны в сторону. «Ну что, ты как маленький», — смеялась она, — «испугался демоническую девочку?» «Ты, ты?» — промямлил Артур. «Ты же демон!» «Какие мы сообразительные!» Ухмыльнулась Сукуба и хлопнула в ладоши, чего мужика сбила невидимой волной и отбросила к самому краю крыши. «Спасибо!» — кивнул ей я, нависнув над противником. «А теперь поговорим по душам». В тот момент мое лицо скрывало тень и Я сам выглядел, как нечто чужое и сверхъестественное. И да, наш вид сильно напугал Артура. Но стоит отдать ему должное, мужик быстро пришел в себя и попытался вырваться. Стоило мне схватить его за ворот и приподнять над крышей. «Эй! Эй!» — воскликнул он. «Что вам надо? Сущую мелочь!» Я пожал плечами и сделал шаг вперед, так, чтобы этот ублюдок болтался уже за краем дома. «Собирай свои манатки и проваливай из города». «Да ты охренел!» А он быстро отошел от шока. «Куда мне ехать? Я здесь живу и...» Я хорошенько встряхнул его, чего мужик завопил, но бросать не стал. Хотелось посмотреть, как долго он будет сопротивляться. «А ты уверен, что его надо оставить в живых?» Мысленно поинтересовалась Пафи. «Не знаю, но ну не надо же постоянно кого-то убивать», — ответил я. «Тем более он не видел моего лица, так зачем лишней смерти?» «Кто знает, что этот урод делал с людьми. Уверенно, он перемолол не одну человеческую судьбу. С каких это пор ты стала заботиться о человечестве? С тех самых пор, когда меня хотели из-за этого убить». «Хорошо, хорошо!» — воскликнул Артур, перебив наш ментальный диалог. «Я уеду!» Естественно, я не собирался ему верить. И дело даже не в том, что от него потянуло ложью. Просто такие ублюдки так устроены, они постоянно врут. «Точно?» Я сделал вид, что поверил ему и отступил, вернув на твердую поверхность. «Будто у меня есть выбор!» — пробормотал Артур, когда оказался свободен. «Не знаю, из каких врат вы выбрались, но лучше я куда-нибудь умотаю». «Верное решение», — вновь оскалилась Пафи. Я посмотрел на свою суккубу, и в этот момент произошло то, на что я, собственно, и рассчитывал. Артур выхватил из-за пояса нож и ударил и меня под подбородок. Видимо, планировал перерезать мне глотку, как он наверняка делал. Но... «Спасибо, ты дал мне повод!» Теперь уже улыбался я, при этом сбросив маску демона и крепко сжимая руку противника. «Ты кто такой, пацан?» Стоило Артуру увидеть мое молодое лицо, как к нему вернулась смелость. «Да я вас...» Он попытался вырваться, но не тут-то было. Моя хватка оказалась намного мощнее, чем ожидалось. Магия суккубы помогала, хотя я и так знал, что справлюсь с этим выродком, и все же так выглядело эффектнее и практичнее. «Ну!» — рявкнул мужик и ударил локтем свободной руки. Я успел пригнуться и вместе с этим заломил его руку за спину. «Левая, помнишь?» — обратился я к суккубе. «Да», — кивнула та. «Вроде о ней», — говорил Игорь. «Что за...» — Артур не успел закончить фразу, когда раздался хруст переломанных костей. Нож упал на бетонную плиту, а рядом с ним рухнул и его владелец. «Суки!» — есть такое. Не стал спорить я и присел напротив. Подняв оружие, а с омерзением отбросил в сторону. «Меня зовут Максим Боярский. Знаешь такого?» «Ах, так это ты, сучара!» — Прокрепел бандит, сжимая покалеченную руку. «Я знал, что мы вскоре встретимся! Теперь тебе точно пить!» «С ума сошел!» Я одним лишь взглядом ударил его телекинезом, разбив при этом нос. Теперь противник не только стонал, но еще и захлебывался собственной кровью. «Нельзя ругаться при девушках!» — указал на свою дьявольскую спутницу. «Или тебя совсем ничему не научили!» «Пошел ты!» — процедил тот сквозь зубы. «Пойду», — согласился с ним я, — «ну не один, мы отправимся с тобой в небольшое путешествие вместе». «Хер там!» Он сплюнул в мою сторону, вот только плевок я отбросил все тем же телекинезом прямо ему в морду. «Я тебе сученош теперь из-под земли достану! Ты у меня гов...» «Да что ты такой невоспитанный?» — вновь перебил его я и, поднявшись, ударил того под дых. «Говорю же, не надо ругаться при моей девушке!» «А, так мы уже в отношениях», — игриво уточнила Пафи, подойдя ко мне и приобняв за плечи. «Ага, в очень тесных». Хмыкнул я и снова обратился к лежащему бандиту. «Но ты, видимо, не до конца улавливаешь суть происходящего. Вот скажи, ты бы открыл лицо тому, кого планируешь оставить в живых?» «А?» — вопросительно протянул Артур. И вот тогда от него потянуло не только злобой, но еще и страхом. «Э, погоди, пацанчик, мы же можем договориться!» — Согласен, можем, — кивнул я. — Точнее, могли. Честно скажу, меня терзали сомнения. Вроде как и убивать просто так и не желаю. Но и оставлять тебя здесь тоже нельзя. — Да я знаю, знаю! Мужик с трудом поднялся на ноги. — Давай я свалю! Уже сегодня смотаюсь из города за тем же Кареном! Никаких вопросов! Делай, что хочешь! — Это да, — вздохнул я и посмотрел на Сукубу. Честно говоря, я слегка расстроен. «Я тоже, мой дорогой!» Она вновь оплела меня ручками. «Нам говорили, чтобы мы боялись этого человека, что это безумный зверь, с которым нельзя договориться. А оказалось, что он всего-навсего перепуганный зверек. Он напоминает мне свинку, даже не морскую, а обычную, которую и заколоть не жалко». «Молчи, сука!» Внезапно выкрикнул Артур и бросился на нас. Ему хватило сделать всего лишь несколько шагов, чтобы оказаться в полуметре и ударить». «Обычный человек вряд ли бы справился с его прытью, но мы ведь необычные и даже не совсем люди». «Попался!» — хмыкнул я и тут же открыл перед собой врата. Артур на всей скорости ворвался внутрь и провалился в потусторонний мир. Я же стремительно закрыл портал и спокойно приобнял дьявольскую красотку. «Вот так просто!» — она надула губки. «Я надеялась на веселье. Сперва ты защищаешь смертных, а теперь жаждешь кровавого зрелища!» — усмехнулся я. «Он это заслужил», — просто ответила она. «К тому же было так много ожиданий, что я расстроилась». «Хорошо, тогда предлагаю сходить туда и проведать нашего нового гостя», — предложил я. Пафи снова растянула на лице клыкастую улыбку и испарилась, переселившись ко мне в голову. Я же вновь открыл врата и спокойно прошел через них. «Ну, и как успехи?» — с ядовитой ухмылкой поинтересовался я, глядя на то, с каким ужасом в глазах мечется в пещере Артур. «Кого ты ищешь?» «Ты?» — рявкнул он и бросился ко мне. «Выпусти меня, сука, сейчас же!» Но стоило ему оказаться рядом, как я сам метнулся вперед и ударил его ребром ладони под кадык, тут же удя в сторону. Противник закашлялся и тут же споткнулся камень, рухнув на пол. Да еще это получилось столь неудачно, что он свалился на больную руку, отчего глухо замычал, не в силах свободно вздохнуть. — Зря ты бычишься, идиот, — я покачал головой. — Я ведь просто хотел вернуть свое, но вы с Кареном слишком обнаглевшие морды, так что... Сказав это, я вытянул руку в сторону и притянул к себе останки бывшего дилера. От Аганесяна остались лишь окровавленные кости до да куски плоти. Но различить в разорванной роже человека все еще было можно. Я бросил это Артуру, отчего тот взвыл еще сильнее и попытался отползти назад. Но в этот самый момент из одного туннеля послышался хищный стрекот. «А вот и жильцы пришли проведать, кто же решил их посетить», — произнес я, видя, как из тени медленно выползает парочка пауков. Небольших и осторожных, видимо, разведчики. Помнят, что я устроил им в прошлый раз, вот и не решаются нападать в открытую. «Уверен, вы поладите!» «Нет, нет, подожди!» Мужик рванул ко мне, но вновь споткнулся и растянулся прямо перед моими ногами. «Клянусь, я сделаю все, что нужно!» «Да неужели?» — усмехнулся я, и тогда в голове появилась одна идейка. «Ладно, давай поговорим». С этими словами я отступил и достал огненный меч. Стоило арахнидам его увидеть, как они тут же попятились, спрятавшись обратно в тени. «Хорошо, хорошо!» — активно закивал тот. «Спрашивай!» «Да ты просто монстр!» — протянула Пафи, когда мы вернулись в человеческий мир. Она вновь предстала передо мной обнаженной красоткой, правда, теперь уже без демонических дополнений, а в виде человека. «И это говорит мне сукуба из преисподней!» — усмехнулся я и поднял валявшийся на крыше нож. Покрутив его в руке, бросил в портал и тут же закрыл его. «А и пригодится!» — Издеваешься? — вскинула бровки моя спутница. — Этой зубочисткой он даже колбасу себе отрезать не сможет. Его проблемы. Я пожал плечами и двинулся к выходу на лестницу. — А ты набрось-ка на меня маскарадный костюм. Сукуба недовольно фыркнула, но просьба исполнила, и я через секунду вновь превратился в дьявольское отроде, скрытое клубами черного дыма. Как раз в этот момент дверь на крышу распахнулась, и наружу высыпалась компания Артура. Судя по их пьяным рожам, они не особо желали ждать своего босса и продолжали кутить сами, но, наконец-таки, решили проведать, куда тут запропастился. «Вас-то я и ждал», — оскалился я и ринулся в бой. Бандиты даже понять ничего не успели, когда на них налетела тень и в считанные секунды переломала кости. Вновь по району пронеслись крики, но удары по почкам помогли их хоть немного приглушить. «Значит так, уроды!» — прорычал я демоническим голосом. «Ваш босс свалил, словно трусолевый шакал. Так же, как и Карен до этого. Если хотите остаться целыми, отвалите от Боярского и его работы» я ясно выражаюсь да кто ты такой прохрипел один из них не твое дело ответил я и пнул его еще разок на боярского у меня свои планы его жизнь принадлежит мне а вы держите язык за зубами иначе я найду каждого из вас и тогда вы позавидуете мертвым ладно выдохнул другой мы тебя поняли отлично Я не стал задерживаться и двинулся к лестнице. Ты же понимаешь, что они не будут молчать? Спросила Пафи. Конечно, на то и расчет. Пускай все думают, что некая потусторонняя тварь хочет расправиться с боярским самолично. Тогда бандики будут просто выжидать, когда Максимка умрет от чужих рук, и никто не посмеет вмешиваться в дела какого-то демона. Допустим, а с Артуром-то что? Не унималась та. А что с ним? Он получил по заслугам. В голове тут же всплыл наш диалог с этим выродком. Сидя в пещере, я узнал, кто и как в их банде сбывал наркоту. Запомнил несколько важных имен, но большего вытянуть из ублюдка не получилось. Впрочем, мне и этого должно было хватить. А вот под конец разговора я вывел его на воспоминания тех, кого он убил, и что вообще вытворял по заказам Карена. И тогда не осталось никаких сомнений, что с ним делать дальше». Дальше его судьба в его руках, а у нас и без того дел по горло.